Глава третья. Созависимость. Эстер, успешный редактор модного журнала, объявила причину своего появления в моем кабинете еще до того, как села. «Мне нужно снизить стресс», — выпалила она на одном дыхании. По серьезному тону я поняла, что Эстер привыкла руководить. «Приятно познакомиться, Эстер», — ответила я. «Я Терри». Присев, она глубоко вздохнула и сказала, «Ну, конечно, у меня все прекрасно. Я просто не могу расслабиться, и теперь это сказывается на моем организме. Вчера мне впервые пришлось уйти пораньше с работы, а у меня совсем нет на это времени. Вы можете мне помочь?» Тревожное состояние Эстер мне, как психотерапевту, было знакомо. Часто клиенты обращаются за поддержкой только тогда, когда чувствуют, что дальше так продолжаться не может. Они могут не осознавать, насколько нарушенные границы подрывают все их попытки стать счастливыми, здоровыми и успешными. Но их раздражение, разочарование и боль очевидны. От ее деловой манеры у меня возникло ощущение, что она запланировала бы на выходные интенсивный терапевтический марафон, если бы могла, просто чтобы вычеркнуть психотерапию из списка дел и вернуться как можно скорее в свой стремительный ритм жизни но по личному и профессиональному опыту я знала, что нужно сначала расслабиться. Мы могли методично выявлять истоки ее стресса и изучить механизмы его преодоления, которые помогали ей выжить до сих пор. Эстер сообщила, что сильное беспокойство начало проявляться в усилении физической боли от множества недугов. Примечательно, что у нее были изнуряющие головные боли и синдром височно-нижнечелюстного сустава, более известный как ВНЧС, из-за того, что она спала, стиснув зубы. Правда, и спала она не так часто, как ей хотелось бы. В последние три года она периодически страдала бессонницей. Ее недавно диагностированная болезнь, опоясывающая лишай, вирусная инфекция, вызывающая болезненную сыпь, стала настолько мучительной, что мешала ей работать. Я отметила, все это состояние, которые могут быть связаны со стрессом и тревогой. У Эстер я выяснила, что она была единственным ребенком в семье и большую часть своего детства помогала родителям, иммигрантам из Южной Кореи, которые плохо владели английским. С детства на ее плечи легли взрослые обязанности. Она переводила на родительских собраниях и приемах у врача. Пока Эстер росла, она чувствовала давление, которое заставляло ее соответствовать принятым в ее культуре представлениям об успехе, свойственным и ее родителям. Она должна была поступить в медицинский институт. Теперь, чем больше признания Эстер получала в профессиональной сфере как главный редактор, тем более противоречивые чувства испытывала. Она была рада за себя и разочарована одновременно. То, что для нее так много значило, никогда бы не одобрили ее родители. Ее стремление всегда все доводить до конца сказывалось и на личной жизни». Обожавший ее парень был актером, не имевшим постоянной работы, и часто позволял ей оплачивать счета за ужин, а иногда забывал вернуть ей свою долю за путевки на отдых в шикарной гостинице, которую она сама находила, бронировала, тщательно все планируя. После того, как романтический флёр новой любви рассеялся, Эстер часто оказывалась посредником между своим парнем и его милой, но постоянно в чём-то нуждавшейся матерью. Иногда она игнорировала очевидные противоречия, говоря, «противоположности притягиваются, не так ли?» Хотя на самом деле явно была в стрессе и устала от общения с мужчиной, который не тянет. Когда я узнала о жизни Эстер больше, я подумала, «Неудивительно, что тебе физически плохо. У таких людей неспособность соответствовать вызывает сильное беспокойство». В основе ее личности лежало то, насколько хорошо она может управлять своим внешним миром. Вскоре стало ясно, что Эстер — высокофункциональный, созависимый человек. Что такое высокофункциональная созависимость? Как и Эстер, многие мои клиенты успешные по общественным меркам. Это высшие руководители, самозанятые мамы и актеры с Бродвея. Они стремятся быть хорошими партнерами, родителями, руководителями и друзьями. Они достигают оглушительных успехов в разных сферах, руководствуясь убеждением, чтобы быть достойными, им нужно справляться со всем. Помощь — ругательное слово, если только не они сами помогают. Пока они заняты одним, другим, третьим, они упускают один важный факт. В процессе они полностью разрушают себя. Даже думать об этом утомительно, правда? В 99% случаев этот тип чрезмерного функционирования свидетельствует о созависимости, состоянии, при котором женщины и мужчины стремятся делать за окружающих то, что те должны делать самостоятельно. Когда мы слышим термин «созависимость», на ум приходят негативные образы — Например, слабовольная женщина, всегда спешащая на помощь, когда ее муж-алкоголик не может привести себя в порядок. Дающая в долг кучу денег подруге, которой давно пора самой заботиться о себе. Оправдывающая партнера, который поднимает на нее руку, потому что не может быть одна. В первые годы моей практики большинство моих успешных и состоявшихся клиенток возражали, когда я произносила этот термин, оскорбляясь до глубины души. «Вы шутите, что ли?» Я слышала это снова и снова. «Все зависят от меня!» «Я делаю все!» «Ко мне приходят за помощью, чтобы решить свои проблемы!» «Поясню!» «Я не считаю созависимых людей слабыми или менее способными!» «Вовсе нет!» Поскольку мои клиентки не отождествляли себя созависимостью в ее устаревшем значении, я вела новый термин — «высокофункциональная созависимость» — «ВФС». Быть высокофункциональным созависимым значит чувствовать чрезмерную ответственность за чувства и действия определенных людей. Это может проявляться как чрезмерная активность, чрезмерная отдача и автоматическое высказывание совета в попытке проконтролировать результат, особенно когда это не ваш результат. И эта чрезмерная сосредоточенность на жизни других заставляет отодвигать на второй план ваши личные потребности и желания. В случае Эстер, самой что ни на есть, ВФС, физические недомогания стали угрозой для реализации ее формулы успеха — делать как можно больше. Неудивительно, что ей не терпелось услышать несколько волшебных советов для снятия стресса, чтобы она могла поставить галочку в графе «психотерапия» и вернуться к своим делам. Перспектива утраты контроля над своей жизнью, а это было практически все, что она умела — ужасало ее. У высокофункциональных созависимых разный детский опыт. Они могли расти в семье, где царили хаос, строгость, насилие, пренебрежение или присутствовали наркозависимые. Возможно, их научили, что важно радовать близких. Их могли парантифицировать, вынудить выполнять роль родителя или взрослой обязанности с раннего возраста, как Эстер. Этот опыт может заставлять их предвосхищать потребности окружающих и считать их важнее собственных. Одно можно сказать наверняка, чтобы стать ВФС, вы должны были в детстве столкнуться с определенными проблемами, приводящими к поведенческим моделям гиперответственности, которые трудно сломать. Для ВФС помогать, исправлять, действовать и спасать укоренившиеся на бессознательном уровне побуждения. На чистоту. Быть высокофункциональным созависимым значит иметь дисфункциональный поведенческий паттерн. Вы чувствуете чрезмерную ответственность за чувства и действия других в ущерб собственным желаниям, потребностям и благополучию. Если это звучит знакомо, поздравляю. Чтобы трансформировать свою личность, нужно выявить дисфункцию и изменить ее. Моменты признания проблемы жизненно важны для вашего роста и благополучия. По сути, созависимость вызвана первобытной потребностью выжить, обеспечить себе безопасность и любовь. Делая себя полезным или даже незаменимым, вы, возможно, бессознательно пытаетесь гарантировать, что вас не отвергнут. Этот инстинкт свойственен человеку. Основные причины созависимости понятны, но стоит учиться искать безопасности, защиты и любви более здоровыми способами. Самосознание — ваш лучший инструмент для определения того, когда вами начинают двигать коварные и неискоренимые наклонности, связанные с созависимостью. В противном случае легко продолжать верить, что вы делаете осознанный выбор, а не живете по обычаю, который вам только вредит. Это похоже на выбор поехать и забрать к себе подругу, которая сильно поругалась с мужем и которой нужно где-то пожить. Или на решение вызволить родственника из тюрьмы, когда его ловят за пьяный дебош в общественном месте уже в который раз. Или на решение оказаться втянутым в домашнюю драму учительницы вашего сына-первоклассника. Но вот в чем дело. Сознательный выбор и неосознанное стремление могут казаться во многом схожими, однако это не одно и то же. Если вы участвуете в решении проблемы другого человека и по какой-то причине не можете сказать «нет», это признак побуждения ВФС. «Эй, начинающий ВФС, не спешите осуждать. Я тоже была такой». У меня есть несколько абсурдных историй о беспорядке с границами. К счастью, все эти истории уже в прошлом. Вот несколько примеров. Я предложила сдать вступительный экзамен в колледж за своего двоюродного брата. Я написала работу по философии за своего парня из колледжа, и меня поймали. Я заплатила 600 долларов, чтобы забрать машину другого своего парня со штрафстоянки в Нью-Йорке, и он получил новый штраф за парковку в неположенном месте на следующий же день. Все это не имело ко мне ни малейшего отношения, но вы же знаете поговорку про задний ум. Проще говоря, созависимость — постоянное состояние сосредоточенности на потребностях, желаниях и проблемах других ради одобрения, ощущения своей нужности и контроля над результатом. Главный показатель ВФС — чувство гиперответственности, как будто все, что должно быть сделано, обязаны сделать вы. Вы, возможно, убеждены, что если откажетесь, передумаете или не сможете выполнить все по какой-то причине, может случиться ужасное. Эта ложная история проистекает из детского страха потерпеть неудачу или разочаровать близких. Ситуации могут казаться очень важными, будто на кону жизнь или смерть, даже если это не так. Чтобы свериться с реальностью на сеансах с ВФС-клиентками, предлагаю следующий сценарий. Завтра вас похитят инопланетяне. Что произойдет? Объективно, солнце по-прежнему встает и заходит. Ваши друзья и родственники живут своей жизнью. Ваш руководитель делегирует ваши проекты кому-то другому. Трава зеленеет. Даже если вы перестанете разрываться на части, чтобы успеть все, что, по вашему мнению, вы должны сделать, жизнь не замрет. Вам не нужно доказывать свою ценность жертвами. Вы ценны просто потому, что живете, вы уникальны и ни на кого не похожи. Другой, менее очевидный индикатор ВФС — проецирование наших неприемлемых чувств на другого человека. Проекция — акт психологического отрицания нежелательных черт и чувств путем приписывания их другому человеку. «Почему ты так злишься?» — можете вы сердито спросить у своего хладнокровного и спокойного парня, хотя на самом деле переносите на него свой неприемлемый гнев. Кроме того, такое происходит, когда вам сильно не нравится человек, но вы воспринимаете его так, будто это вы ему неприятны. Я понятия не имею, почему Синди меня ненавидит. А всего несколько минут назад вы писали подружке гневное сообщение о ней. Если мы не высказываем свои эмоции, они сознательно или бессознательно проявятся в наших действиях. Как я часто говорю, либо мы выговоримся, либо эмоции проявятся в поступках. Бессознательная потребность в этом сбивающем с толку защитном механизме будет резко снижаться по мере того, как вы начнете лучше осознавать, принимать и выражать свои искренние чувства. Вернемся к вам. Вы — высокофункциональная созависимая личность? Грань между здоровой заботой и созависимостью очень тонка. Последнее может мешать вам устанавливать близкие и искренние отношения и дать ощущение, будто в итоге у вас ничего не осталось для себя. К тому же созависимость препятствует созданию и укреплению здоровых границ. Приведенный далее контрольный список вопросов поможет вам определить наличие тенденции к созависимости. Вы чувствуете ответственность за решение, результаты и чувства других? Чувствуете, что когда что-то плохое происходит с кем-то, оно происходит и с вами? Чувствуете потребность быть нужной? Отказываетесь от собственных потребностей или желаний ради других? Считаете, что ваше достоинство и одно из главных отличительных качеств в том, что вы помогаете другим? Стремитесь участвовать в решении чужих проблем? Делаете больше, чем просят? Делаете для других то, что они могут и должны делать сами. Говорите «да», когда хотите сказать «нет». Страхуете других, например, до двух часов ночи доделываете научный доклад за ребенка, который он забыл сделать, а срок сдачи завтра. Придумываете оправдание плохому поведению других. Испытываете чувство обиды или горечи из-за того, что слишком много делаете для других. Думаете про себя временами «не могу поверить, что он, она сказал, сказала или сделал, сделала такое после всего, что я для него, неё сделала?» Чем больше пунктов вы отметите, тем больше у вас тенденций к созависимости и проблемам с границами. Не волнуйтесь, даже если вы отметили все пункты, вы именно там, где и должны быть. Помните, эта зона свободная от осуждения. Вы больше узнаете о себе, чтобы использовать эту ключевую информацию в части 2. Типичное поведение ВФС. Высокофункциональным созависимым сложно отключить автопилот постоянного делания чего-то без осознания своих действий. Рассмотрим три основные модели, с помощью которых созависимые выражают свою потребность в контроле, автоматически дают советы, выполняют эмоциональную работу за всех и стремятся сделать все идеально. Миссис Решу любой вопрос. Представьте себе ситуацию. Подруга делится переживаниями из-за недавней семейной ссоры. Не дав ей договорить, вы сканируете свой мозг, пытаясь придумать, как ее приободрить. Вы ищете сайты, где описана ее ситуация. Вы не можете не прийти на помощь, потому что остро реагируете на ее страдания и должны утешить ее. Понимаете, что вы сейчас сделали? Вы решили, будто знаете, что для нее лучше, и бессознательно пытаетесь контролировать исход ситуации, которая вообще-то касается вашей подруги, а не вас. «Отчасти вы вовлекаетесь в чужие проблемы из-за чувства вины». Однажды клинический психолог и новатор доктор Хариет Лернер написала «Наше общество культивирует в женщинах чувство вины, и многие из нас по-прежнему чувствуют себя виноватыми, если мы не выступаем в роли станции скорой эмоциональной помощи для всех». Возможно, в вас глубоко укоренилась привычка переживать за других, и вы даже не замечаете, что ваше поведение может быть вызвано чувством вины. Незнание, какие эмоции подпитывают вашу ВФС, особенно когда вы чувствуете себя обязанной решить вопрос, довольно распространено, потому что созависимые, как правило, не слышат своих внутренних переживаний. И когда любимый человек или кто-то, кого вы едва знаете, расстроен, побуждение предложить выход продиктовано инстинктом. Вы стремитесь избежать конфликта и свести к минимуму боль, именно вашу. На самом деле мы говорим «твоя боль причиняет мне боль, поэтому я скажу тебе, что делать, чтобы я от нее избавилась». Компульсивная фиксация имеет серьезное побочное преимущество. Мы избегаем столкновения с собственными эмоциональными переживаниями. Но ответы, которые вы ищете, и решение ваших проблем всегда и только внутри вас. То же касается ваших друзей, семьи, близких, да почти всех на этой планете. Об автоматических попытках решить проблемы других я знаю как никто. Много лет назад с моим мужем Виком несправедливо обошлись на работе. Инстинктивно я почувствовала, что могу помочь ему исправить ситуацию. И я глаза моргнуть не успела, как ощутила, что перехожу в полноценный защитный режим мамы-медведицы. Я искала юристов и составляла план действий. К счастью, к тому моменту я проделала достаточно работы над собой и увидела свою ВФС в действии. Я не только не придерживалась своей стороны улицы, но и пыталась отодвинуть Вика в сторону без его согласия. На самом деле я не помогала ему решить проблему. Хуже того, из-за моей потребности в контроле он стал хуже относиться к себе. Я остановила себя и поняла, что чувствую. Полную беспомощность. Вот где моя сторона улицы. Осознав свои чувства, признавшись в них себе, я подошла к Вику и сказала «Милый, как мне лучше поддержать тебя сейчас?» Он попросил меня довериться ему и позволить решить все по-своему. В конце концов он получил справедливый и удовлетворительный результат, причем без юристов. Подавив собственное чувство дискомфорта, я сумела увидеть и оценить в Вике спокойного и эффективного человека рыбу по гороскопу. В результате наши отношения только укрепились. Не так уж и плохо, правда? Чтобы близости и здоровые отношения налаживались, необходимо сопротивляться побуждению решать чужие проблемы. Есть много способов реагировать, и вам не обязательно быть спасителем. Вы можете сказать «Как ты думаешь, что тебе стоит делать?» или «Я верю в тебя, скажи, как мне тебя поддержать?» В следующий раз, когда возникнет побуждение решить чью-то проблему, остановитесь и сделайте глубокий вдох. Подождите, пока исчезнет желание, и послушайте вместо того, чтобы торопиться со своими предложениями. Иначе вы упустите возможность услышать, что на самом деле происходит с человеком, узнать о его чувствах и мыслях, поскольку слишком стараетесь вернуть себе комфорт. Да, порой очень трудно наблюдать за тем, как страдают люди, которые вам не безразличны, но позволить им самим реагировать своим уникальным способом значит проявить уважение к ним. Как однажды сказал мне мой приятель и соавтор справочника по тому, как оправиться от горя, Рассел Фридман, если дать людям совет или покритиковать их без спроса, это украдет у них чувство собственного достоинства. Ого! Неоплачиваемая и невидимая работа. Независимо от того, в какой степени вы обладаете ВФС, вы, как женщина, точно бывали обременены эмоциональным трудом. Писательница Джема Хартли, популяризировавшая этот термин в статье для «Харперс Базар» в 2017 году, определяет эмоциональный труд как управление эмоциями и жизнью одновременно, неоплачиваемая, невидимая работа, которую мы выполняем, чтобы окружающим было комфортно и хорошо. Вот что думаю я. Эмоциональный труд — невидимая и недооцененная работа, которая изматывает нас. Только представьте, составить план праздников для семьи, не забыть купить подарок на конец года для учителя, когда у вас есть партнер, способный это сделать, всегда подсчитывать, кто сколько платит в ресторане, хотя ваши подруги легко могут выполнить простые математические действия. Моя любимая история успеха, связанная с отказом от эмоционального труда, история Мэдди Эйзенхарт, писательницы «Матери и жены». Недовольство тем, сколько эмоционального труда она вкладывала в своего мужа, начало мешать ее браку. Однажды ее осенило. Она вмешивается, чтобы решить задачи, с которыми ее муж легко справится сам. Например, отменить приход выгульщика собак. Ее муж инженер. Один звонок вполне ему по силам. Эйзенхард купила доску, написала на ней весь список задач, которые необходимо выполнять и которые она выполняла в одиночку, чтобы лодка их семейной жизни не разбилась о быт. Затем она попросила мужа взять половину обязанностей на себя. Он даже не подозревал об эмоциональном труде и обидах своей жены. Поначалу возникло напряжение но Эйзенхард решила, что кратковременный дискомфорт стоит преимуществ в долгосрочной перспективе, связанных с отсутствием постоянной сдержанной злости на мужа. В итоге ее стратегия более справедливого распределения эмоционального труда помогла улучшить их отношения. Обида и другие негативные чувства неизбежно возникают, когда человек пытается делать за других то, что они должны делать сами, У бесконтрольного эмоционального труда есть огромный недостаток. Запас ваших сил ограничен. И если вы всю свою энергию тратите на служение другим, мало что остается для вашего развития. У вас нет сил, чтобы подумать, чего вы хотите на самом деле. Вот почему чрезмерное функционирование может привести только к одному — чувству горечи. А как не огорчаться? Вы научили других рассчитывать на круглосуточный доступ к вашему пятизвездочному сервису, а вам самой почти ничего не остается. Возьмем, например, мою подругу Сару. Когда ее сестра умирала от рака, Сара вмешалась, чтобы убедиться, что сестра получает необходимую помощь, поскольку остальные родственники жили далеко. Это похвально. Но Сара довела все до крайности, хотя ее никто даже не просил об этом. Помимо круглосуточного присмотра, который она обеспечила сестре, она регулярно информировала родственников и выступала в роли психотерапевта для друзей сестры, которые по понятным причинам были сильно расстроены. Сара даже не задумывалась о том, какой эмоциональный труд взяла на себя и сколько энергии тратит, пока одна из подруг сестры не сказала. «Это невероятно!» Ты заботишься не только о ней, но и о нас всех. На чистоту. Человеческие существа запрограммированы избегать социального отторжения. И этот инстинкт может бессознательно подпитывать распространенное, основанное на страхе высокофункциональное созависимое поведение, такое как чрезмерная отдача и неспособность открыто высказаться. Именно в этот момент в голове Сары зажглась лампочка. «Чёрт возьми! Если бы я тратила столько сил на свою жизнь, я могла бы уже управлять многомиллионной империей». Тогда она поняла, что вышла за пределы своих возможностей. «Я бы охарактеризовала эмоциональный труд Сары как автоматическое приспособление». Она изо всех сил старалась сделать то, чего от нее даже не ждали, а в других семьях эмоциональный труд часто ожидается. Прозрев, она начала менять свое поведение, чтобы принимать более осознанные решения и наслаждаться временем с сестрой. Перфекционизм Перфекционизм это разрешенный наркотик в нашем чрезмерно амбициозном обществе, ориентированном на деньги. Его редко признают проблемой, высасывающей силы. Нам так нравится быть занятыми и успешными, что мы доводим себя до трудоголизма. У меня была клиентка, которая защищала свои завышенные стандарты, в том числе сумасшедший график, говоря, «Но это лучше, чем быть засранцем». Ладно, мы все можем согласиться с тем, что быть перфекционистом лучше, чем разгильдяем. Но это обоснование скрывает огромную цену, которую приходится платить за жизнь с жестким пугающим кодексом «Я буду счастлив и достоин уважения и любви, только если я сделаю все и правильно». Вернемся к вам. Вы перфекционист? Теперь оцените свою степень перфекционизма. Отметьте галочками то, что относится к вам. «Сверхкритичность» — вы очень критичны к себе и другим. «Не потопаешь, не полопаешь» — вы считаете свой трудоголизм достоинством и думаете, что он необходим для достижения успеха. «Из кожи вон лезть, чтобы произвести впечатление». В молодом возрасте вы усвоили, что окружающие позитивно реагируют на ваши достижения, но желание преуспеть смешивалось со страхом неудачи. Это может превратиться в бесконечный цикл стресса. Смерть посредственности. Ваш страх оказаться посредственным побуждает стремиться к совершенству. Если успех в выбранном начинании не гарантирован, лучше и не пытаться. Всё или ничего. Вы боитесь рисковать из-за потребности быть лучшим, и это снижает вашу готовность учиться. Защита от отвержения. Из-за сильного страха быть отвергнутыми и потерпеть неудачу вам трудно искренне рассказывать о себе другим. Прошлое — это настоящее. Вы регулярно проигрываете в уме прошлые неудачи и мучаете себя тем, что вам следовало сделать, хотя стоило бы признать, что вы сделали все, что в ваших силах. Все близко к сердцу. Вы очень чувствительны к мнимой или реальной критике окружающих. Нет конструктивной критики. По вашему мнению, все, что даже отдаленно напоминает критику, означает нападение. Стыд. Вас мучает чувство вины за любые предполагаемые неудачи или ошибки. Паралич аналитических способностей. Вы слишком много раздумываете, стремясь избежать с неудач иногда катастрофически долго. Если вы отметили пять и более пунктов в этом списке, вы склонны к перфекционизму. Процесс превращения в хозяйку своих границ нелинеен, Эта информация поможет вам преодолеть сложные повороты на нашем совместном пути и будет напоминать, что нужно обращаться с собой деликатно, полегче. Перфекционизм отличается от стремления к совершенству, поскольку это нереалистичная и непоколебимая вера в то, что вы и другие можете и должны делать всё идеально. Он часто идет рука об руку с высокофункциональной созависимостью, ведь и то, и другое коренится в детском опыте, в непредсказуемой, авторитарной или хаотичной среде. Магическое мышление ребенка состоит в том, что если вы совершенны, то можете предотвратить плохие события и избежать критики, отказа или чего-то худшего. В детстве это бессознательное стремление действительно могло побудить вас стать отличницей или выдающейся спортсменкой, но нереалистичные ожидания в отношении себя и других во взрослой жизни неизбежно приводят к разочарованию и конфликтам, связанным с нарушением границ. Помните, мы все еще на этапе повышения осведомленности о своем путешествии к статусу мастера границ. Когда вы осознаете свое привычное поведение, вы сможете обратить свой взор внутрь себя, сосредоточиться на своей стороне улицы. Ваша борьба с эмоциональным трудом, фиксацией, перфекционизмом и другими проявлениями ВФС может стать основой ваших суперспособностей, вашей любви. Но помните… Вы должны установить здоровые границы, чтобы защищать свои способности, таланты, чувства и жизнь, осознанно выбирать, как тратить свои драгоценные время и энергию. Бей, беги, замри. Или как мы научились выживать. Людям с ВФС иногда кажется, что ими движет любовь, но на самом деле их дисфункциональное поведение может быть вызвано страхом. По той или иной причине многие высокофункциональные созависимые в раннем возрасте узнали, чтобы обрести любовь, заботу и одобрение, им недостаточно просто быть ребенком. Как и Эстер, все мы находимся под влиянием своей уникальной семейной и культурной среды, определяющей нашу способность говорить правду, устанавливать границы в общении с другими людьми и в итоге жить так, как нам нравится». Независимо от культурного происхождения, все мы, Homo sapiens, произошедшие от обитателей пещер, для которых изгнание из стаи могло означать смерть. Первобытные инстинкты выживания встроены в нашу ДНК. Часто этот первобытный страх затуманивает рассудок и мешает увидеть жизнь такой, какая она есть или даже какой она могла бы быть. Мы слишком увлечены, бессознательно, надеждой, что нас не отвергнут, не уничтожат. Человек запрограммирован на то, чтобы не допускать изгнания, но у него есть и другой, связанный с этим инстинкт, реакция «бей, беги, замри». Fight, flight, freeze. FFF. Встроенная автоматическая система, защищающая нас от воспринимаемой угрозы, например, диких животных или враждебного племени. Благодаря этому механизму, как только мы осознаем потенциальную опасность, происходит выброс в кровоток, кортизола и адреналина. Дыхание учащается, чтобы организм получил как можно больше кислорода. Зрачки расширяются, чтобы пропускать больше света и лучше распознавать опасность. Кровоток направляется от живота и конечностей к более крупным мышцам бедер и рук, чтобы приготовиться к драке, бегству или неподвижности. Это сложная система самозащиты, которая очень полезна, если жизнь действительно под угрозой. Но вероятность нападения саблезубого тигра во время прогулки по окрестностям равна нулю. Поэтому возникает вопрос: что происходит, когда механизм бей-беги замри по-прежнему присутствует в нашем подсознательном, заставляя передвигаться так, будто нам грозит неминуемая смертельная опасность, даже если это неправда? Видимо, многое. Писатель и психотерапевт Харпер Уэст отмечает, что в наше время механизм «бей, беги, замри» чаще включается в ответ на эмоциональные угрозы, например, отвержение, критику и осуждение окружающих. Поскольку люди – существа социальные, идеи быть отвергнутыми в отношениях с близкими и не очень людьми крайне весома. Этот вес транслируется в воображаемую угрозу для жизни и трансформируется в существование в состоянии хронического страха и повышенной бдительности. По данным Гарвардской медицинской школы, активация стрессовой реакции снова и снова сказывается на физическом здоровье человека. По данным исследований, хронический стресс, помимо прочего, способствует повышению артериального давления и вызывает изменения в химическом составе мозга, ведущие к тревожности, депрессии и зависимости. У каждого из нас свое уникальное отношение к стрессу. У одних организм слишком остро реагирует на относительно безобидные ситуации, такие как стояние в пробке или конфликт в отношениях либо на работе. У каждого из нас есть друг или родственник, постоянно рисующий катастрофу в будущем, предполагая худшее и готовясь к нему, даже если все это происходит только в его сознании. Но его организм пропустил предупреждение о мнимой опасности и все равно выработал гормоны стресса. Часто страх становится привычкой автоматической реакции, даже когда это не оправдано. И свирепость такой эмоциональной реакции способна перевесить здравый смысл. Хорошо здесь то, что с этим можно что-то поделать. Вы способны притормозить эту бессознательную реакцию на стресс, повышая осведомленность и ежедневно проделывая некоторые процедуры для улучшения самочувствия. Хороший сон, физические упражнения и практики осознанности, такие как медитация и дыхательные упражнения, смягчают физические симптомы. Вас может шокировать мощный успокаивающий эффект простого пятиминутного дыхательного упражнения. К тому же здоровые повседневные привычки способствуют ясности ума. Это очень важно, поскольку постоянный стресс ставит под угрозу нашу способность точно оценивать ситуацию. Например, при активации реакции вы можете накричать на лучшую подругу, когда достаточно прямо высказаться «бей». Или вы ускользнете с конференции пораньше, потому что боитесь светских бесед «беги». Или, если Боб из бухгалтерии скажет что-то неуместное, у вас в голове будет пустота «замри». Такая сверхбдительность режима самозащиты характерна для женщин, и может стать серьезным препятствием к созданию функциональных границ. В главе 9 мы рассмотрим эффективный метод преодоления реакции «Замри». Во всех этих ситуациях вероятность, что мы открыто выскажемся ниже, если страх быть отвергнутыми или страх смерти сильнее желания быть понятыми. И это объяснимо. Жизнь важнее взаимопонимания. К тому же, эта острая стрессовая реакция может мешать осознанию проблемы. Вернемся к вам. Техника дыхания 4 на 4 Вот дыхательная гимнастика, которой я пользуюсь постоянно. Она займет всего несколько минут, поэтому ее можно выполнять где угодно, чтобы быстро успокоиться. Найдите минутку, чтобы освоить ее прямо сейчас. Это легко. Первое. Сядьте поудобнее на стул, положив руки на колени ладонями вверх. Второе. Делайте вдох на 4 счета. Третье. Задерживайте дыхание на 4 счета. Четвертое. Выдыхайте на 4 счета. Пятое. Задерживайте дыхание на 4 счета. Шестое. Повторяйте всю последовательность 4 раза. Так гораздо лучше. Используйте этот прием для быстрого снятия стресса, как только потребуется. Например, у меня была клиентка Бет, кассир банка, которая неохотно приняла идею своего мужа украсть деньги с банковских счетов умерших людей, не имевших наследников. До этого плохо продуманного плана Бет никогда не нарушала закон, но поддалась уговорам мужа и в итоге оказалась в тюрьме. Угроза, что муж ее отвергнет, настолько давлела над моей клиенткой, что она отказалась от себя и своих моральных принципов. Учтите, это неправильно. Вот яркий пример того, как страх быть отвергнутым может привести к саморазрушению. Да, Бет, как и все мы, несет ответственность за свой выбор, независимо от того, какие подсознательные факторы на него повлияли. На чистоту. Реакция «бей, беги, замри» – заложенная в нашем организме система защиты, которую может активировать эмоциональная угроза, например, критика, отторжение или агрессия, мешая адекватному восприятию и здравому смыслу. Если вы реагируете на воспринимаемые угрозы вспышками гнева, блокировкой, игнорированием, атакой или бегством, это мешает вам устанавливать эффективные и прозрачные границы. Когда вы узнаете о своей доминирующей реакции «бей-беги-замри» и о том, как она влияет на вашу жизнь, вам будет легче справиться с ней и реагировать в соответствии с вашими лучшими качествами, проявив волю. Помните, самопознание дает вам реальные данные о местах, где больше всего требуется ваше внимание. Столкнувшись с собственными страхами быть отвергнутой и осознавая, где вы реагируете по принципу «бей-бей-замри», вы начинаете лучше понимать, почему не сумели установить здоровые границы во всех сферах. Устанавливать и поддерживать их намного проще, если вы действуете не в бессознательной иллюзии, будто боретесь за свою жизнь. Благодаря нашей совместной работе Эстер смогла понять, что разочарование ее родителей и осуждение ими выбора ее карьеры казались угрозой жизни. Эта воспринимаемая угроза способствовала эмоциональной боли, которая подпитывала ее трудоголические наклонности, что, в свою очередь, усугубляло ее физическое недомогание. На автопилоте ВФС она была подсознательно убеждена, что если добьется успеха в выбранной области, в итоге родители примут ее решение и будут гордиться ею. Подтекст «Тогда бы ее не выгнали из стаи, она избежала бы отвержения или гибели». Когда она поняла, что в ее профессиональном рвении крылись не только карьерные амбиции, произошел радикальный сдвиг в восприятии, что позволило ей изучить свой страх неудачи и отвержения. Осознав страхи, она освободилась от их власти. Тогда мы смогли приступить к пересмотру некоторых из ограничивающих ее установок, начиная с утверждения, что без одобрения родителями ее карьеры она не сможет быть счастливой. На этом сеансе откровений Эстер ощутила прилив сил, облегчения и волнение перед новыми, более широкими возможностями. Ух ты! Со временем Эстер поняла, что может принять пожелания родителей к ней и по-прежнему быть довольна своим самостоятельным выбором. На самом деле она гордилась собой. Она была открыта для мысли, что ей не нужно ждать следующего прослушивания ее парня, чтобы получить положительные эмоции. Она понимала, что любовь и послушание не обязательно означают полное подчинение и самоотречение. Вдобавок мы собрали ценную информацию о том, как она на самом деле относится к своему роману. Она была не в восторге. Когда она поняла, как проявляется ее страх быть отвергнутой, особенно с партнером, Эстер медленно, но верно начала отступать, чтобы быть просто девушкой, а не одновременно девушкой, матерью и менеджером. Эффективное и неэффективное общение В основе личных границ лежит смелость говорить правду. Как мы обсуждали ранее, Для высокофункциональных созависимых людей серьезное препятствие к искренности – отключенность от их настоящих чувств. Вот здесь и нужна осведомленность, которую мы сейчас строим. Следующий этап – мини-учебник по коммуникации. Точно так же, как ваши границы зависят от того, что вы видели и испытали в детстве, вы учитесь общаться, исходя из стиля и культуры семьи, в которой родились. В разных культурах существуют разные договоренности, устные и негласные, о том, о чем можно говорить, а о чем нет. Я выросла в семье англосаксонских американских протестантов со средним достатком, где почти не говорили ни о чем неприятном. Напряжение часто сглаживалось безобидными заявлениями, вроде «тебе яйца пашот» или «омлет» или «сегодня отличная погода, правда?» В итоге было подавлено множество разных чувств. Примерно с 20 до 30 я очень расстраивалась, что мой парень не мог читать мои мысли. Я сделала далеко идущий вывод, решив, что он меня не любит. Но на самом деле я была в отчаянии из-за того, что не знала, как выразить свои чувства. Так что я винила его и, обладая ВФС, быстро накапливала негодование. В глубине души я знала, что должна лучше выражать свои мысли и чувства, независимо от поведения моего парня или кого-то еще. Надеюсь, вы тоже готовы принять это решение. Я люблю говорить «Привет, Ганди!» Измените в себе то, что хотите изменить в своих отношениях. На самом деле есть всего два типа общения — эффективное и неэффективное. Если ваша цель – здоровые границы, то эффективное общение – инструмент, без которого не обойтись. Важны и другие навыки, например, эмоциональный интеллект, проницательность и сочувствие, но эффективное общение – главный. Визуализируйте его в виде настоящих кирпичей и раствора, с помощью которых вы будете строить здоровые пограничные укрепления. Начнем с неэффективного общения. Бывало ли, что вы говорили «конечно», хотя в этот момент думали «что?», а затем вздыхали, позволяя языку тела продемонстрировать, что вы расстроены. Нам, людям, необходимо, чтобы нас замечали и понимали. Если вы не умеете использовать язык слов, слишком угрожающе, чтобы донести свой посыл, вы найдете скрытые способы его донести. Пассивная агрессия, косвенное выражение гнева, Пожалуй, одна из самых разрушительных форм скрытой коммуникации. Вспомните, хлопание двери, сарказм, тяжелые вздохи, закатывание глаз и каменная стена, и да, односложные ответы враждебным тоном. Вы когда-нибудь бывали на юге США? Социально санкционированная пассивная агрессия — практически местный диалект. Например, фраза «Bless his heart» «Благослови его душу» в конце гневной тирады обычно означает «он идиот» или «разгильдяй» или «наркоман» или «изгой» или «не понимает, что я чувствую». Даже я, выросшая в традиции более прямолинейного северо-восточного стиля выражения агрессии в духе «ты шутишь», могу сказать, что фраза «благослови его душу» не о благословении. «Неэффективная коммуникация косвенная». Вы можете быть пассивными, робкими, загадочными или сдержанными. Либо злыми, враждебными, язвительными или агрессивными. Каким бы ни было проявление неэффективной коммуникации, вы не излагаете свои желания в той форме, которая может быть понята и воспринята противоположной стороной. Обычно такая коммуникация озадачивает, обижает людей и дает им ощущение, что их не поняли. При неэффективном общении вы рискуете превратить любые разговоры в билиберду. Один из вас или вы оба останетесь с чувством, что вам нужно расшифровать неясные намеки другой стороны без ключа к шифру. Никому от этого легче не станет. Если вы узнали себя в каком-то из этих сценариев, мужайтесь. Никакая коммуникация не бывает на 100% эффективной или неэффективной, но эффективному общению можно научиться. Так же, как печь трехслойный шоколадный торт, цитировать научную работу и танцевать сальсу. Если вам нужны рекомендации, в главе 10 есть сценарии из реальной жизни, которые помогут вам почувствовать себя увереннее, когда вы захотите выразить свои мысли точно. Эффективная коммуникация, прямая и точная, и не оставляет сомнений в том, что вы имели в виду. Вы решительны, но не агрессивны и не пассивны. Ваша боязнь высказывать свои истинные мысли уменьшается, вы начинаете обращаться с простыми просьбами. Например, «Я хочу высказать простую просьбу, чтобы вы перестали меня перебивать, тетя Милли». Вы можете, скажем, попросить выходной доброжелательным и веселым тоном. Вы не будете маскировать свою просьбу миллионами извинений и ходить вокруг да около. Вы ясно выражаетесь и открыты для любой реакции другой стороны. Прежде всего, вы на связи и можете искренне реагировать на все, что происходит в вашей жизни, если того пожелаете. При эффективной коммуникации, диалоги улица с двусторонним движением. Жизненно важно научиться слушать активно и с интересом. Обращайте внимание на потребности и взгляды другого человека, а не просто выжидайте момент, когда сможете вставить свое мнение. Все мы знаем таких, только и ждущих момента, когда им дадут поговорить. Они не совсем понимают, о чем вы рассказываете, поскольку думают о том, какую красивую фразу вернуть в следующий раз». Эффективное общение зависит от того, знаете ли вы, что чувствуете, и учитесь ли реагировать адекватно. Как только это произойдет, жизнь откроется вам с такой стороны, какой вы, возможно, даже не ожидали. Становление. За то время, что мы провели вместе, Эстер лучше узнала свои настоящие чувства и поняла, насколько неэффективно общалась со своим парнем. Она не говорила ему, что не всегда хотела оплачивать счет, выручать его деньгами и стать для него психотерапевтом. Она привыкла выражать свое недовольство враждебным закатыванием глаз, тяжелыми вздохами, сменой темы и не очень внимательно его слушала, когда он нервничал из-за того, что не получил очередного ангажемента. Поскольку ее мозг был запрограммирован на решение проблем других людей, она часто прерывала его в бессознательно-авторитетном тоне. Эстер очень мало знала об актерском мастерстве. Подсознательно Эстер было необходимо чувствовать себя нужной. Ее чрезмерное функционирование и усердие подпитывались страхом перед неизвестностью и болью из-за чрезмерного самоотречения. Как только она осознала, как себя ведет, ей стало намного легче выражать свои мысли. Парню Эстер было некомфортно из-за перемены в динамике. Эту идею мы подробнее рассмотрим в главе 7. Однако, в конце концов, способность лучше осознавать свое поведение и четко выражать потребности помогла ей проявлять больше уважения к своему красавцу. Новый образ жизни Эстер – Меньше контроля дал возможность ее парню предпринять шаги, которые пошли на пользу не только их отношениям, но и его жизни. Тот факт, что Эстер стала проводником позитивных изменений в собственной жизни, вызывал у нее самые разные эмоции. В какие-то моменты она чувствовала удивление, облегчение, разочарование и надежду. Она назвала это «мытьем дверей восприятия» ссылаясь на цитату из произведения Уильяма Блейка. «Чтобы сбросить защитный покров высокофункциональной зависимости, нужны упорство, мужество и желание самоопределиться. Я люблю говорить, что эта работа не для слабых духом. Может показаться, что это своего рода расплата. Что ж, по крайней мере, для большинства из нас она давно назрела. Некоторым и жизни не хватает». Умение высказываться честно, как настоящая хозяйка своих границ, покажется кому-то высокой горой, на которую нужно взобраться прямо сейчас. Но знайте, если у вас возникнут страхи, это нормально. Конечная выгода с лихвой перевесит любую боязнь. Перенастраивая свои границы, вы создаете новый яркий мир. Как однажды сказала борец за гражданские права и поэтесса Одри Лорд, когда я осмеливаюсь быть сильной, использовать силу для служения своим идеям, тогда становится все менее важно, боюсь ли я. Намарьтесь увлажняющим кремом, вздремните, и встретимся в следующей главе, где глубже рассмотрим проблему неверных данных о границах, которые мешают вам эффективно их устанавливать. У меня есть вы, а у вас есть это. Хозяйка границ в действии. Первое. Первое, что пришло на ум. Обращайте внимание, когда автоматически даете совет, чувствуете необходимость заполнить паузу в разговоре или коммуницируете косвенными средствами. Второе. Копаем глубже. Оценка эмоционального труда. Сколько невидимой, неоплачиваемой, изнурительной работы вы выполняете? Перейдите в раздел «Копаем глубже» и выясните, где и с кем вы, возможно, трудитесь больше, чем стоило бы.